«Письма. Лагерь для интернированных ТОПАС 3 июня 1944 года. элен да уж, Грейс действительно бросила тебя в трудный час. Вот тебе и подруга. Если она не может заставить себя просто написать мне, то с чего ей напрягаться и помогать тебе? Ну как же так? Если я когда-нибудь выберусь отсюда, то, надеюсь, вы с томи приедете меня навестить, и вместе с вами мы можем пуститься в настоящее приключение». Я, наконец-то, получила весточку от Йори. 442-я вышла к месту дислокации в прошлом месяце и высадилась в Анцио 28 мая. Судя по тому, что я слышу, дела у них там не очень. Девиз 442-й «До последнего вздоха». Но я надеюсь, что юрий не наделает глупостей. Здесь уже настоящий ад. Жара под 40 градусов. Земля потрескалась от засухи и похожа на коричневые айсберги. С каждым шагом она хрустит под ногами, хруп-хруп. Эти четырнадцать месяцев были настоящим кошмаром. Зимой снег, ледяные дожди, печка-буржуйка и выданная правительством шинель. Весной неожиданные тропические ливни, потопы, когда голая территория лагеря превращается в одну большую и густую лужу. Грязь в таком количестве налипает на обувь так, что мы становимся такими же высокими, как белая. Это наш местный юмор. Что же произошло со мной? И самое ужасное, то, что я успела привыкнуть к этой жизни. Я никогда не вставала с петухами, но сейчас я стараюсь проснуться так, чтобы успеть первый в душ. Горячей воды на всех не хватает. После этого колокол созывает нас на завтрак, потом обед и ужин. Некоторые здесь достают меня своими восторгами по поводу красоты здешней природы, силуэты кактусов на фоне сумеречного неба, цветы после ливней, сияющие отблески песков и звезды. Видите ли, хорошо наблюдать, когда их не затеняют огни большого города. Чушь это все. Я понимаю, что они стремятся найти хоть что-то положительное в этой дыре, но меня им не переубедить». Я всему предпочту бокал шампанского и огни сцены, которых меня лишили. Хорошо, хоть кино у нас есть. Показывают старьё, но это всё равно лучше, чем ничего. И танцы. Правда, иногда опять девушек оказываются на них в совершенно одинаковых платьях, заказанных через почтовый каталог. И есть развлекательное представление. Помнишь Горо Судзуки? Он здесь, и он всё ещё выступает комиком. Ты спросишь, какая песня наиболее популярна в нашем лагере? Я отвечу «Не запирай меня за забором». Да, я должна продолжать улыбаться и смеяться. Честно тебе скажу, не знаю, что бы я делала, если бы ты мне тогда не написала. Ты была единственной, элен Это по-прежнему не дает мне покоя. Ни Грейс, ни Чарли... Ни кто-то из пони, ни парни из оркестра, ни поклонники, у которых раньше слюни текли при моем появлении, никто не прислал мне ни слова, только ты. Мне наконец-то позволили написать заявление на освобождение отсюда. Комитет по военным перемещениям выпускает из подобных лагерей по тысяч человек каждую неделю. Все, что мне нужно, это найти на воле работу и спонсора». Кого-то из девочек отправили в Мэн и Вермонт, но я не хочу работать какой-нибудь секретаршей, особенно где-нибудь на краю света. Я написала всем авторам статей обо мне в Лайф, в Эра и в Голливудском репортере, как, впрочем, и многим другим. Я слала письма крупным держателям ночного развлекательного бизнеса вроде Эда Салливана, Ли Мортимера и Уолтера Уинчелла. Многие из них ответили, что не могут или не хотят мне помочь. Но я не теряю надежды. Искренне твоя, Руби. по Постскриптум. Спасибо за наличные. Я куплю на них шампунь и кондиционер. Всяко будет лучше сода, разведенной в воде, которую я использую, чтобы вымыть волосы. Я стараюсь не унывать, но святые угодники. Сан-Франциско, 10 июня 1944 года. Дорогая Руби, мне сегодня тоскливо. Я всю ночь не спала, у Томи была температура. А еще я так волнуюсь за Эдди. Ты видела в газетах фото высадки в Нормандии? Как наши ребята пробиваются по воде к берегу? Как же эти снимки меня напугали? Они напомнили мне то, что случилось на Рисовом поле. Я смотрю на эти фотографии, и мне кажется, что я слышу приближение смерти. А вода? Я так хорошо помню, каково это, когда тебе холодно и страшно, — И этот плеск, и свекр, лежащий в воде вниз лицом. Стоит мне представить себе Эдди в подобных условиях. А сегодня утром в газетах были фотографии раненых солдат. У некоторых все головы замотаны бинтами. Только для носов и ртов оставлены маленькие щелки. А вдруг один из них, Эдди, прости за нытье, элен Поезд до Денвера, 17 июня 1944 года. «Дорогая элен здравствуй! Я сижу в мягком вагоне поезда, двигающегося в Денвер, вокруг солдаты. Они играют в карты, пьют пиво и всячески мешают писать письмо. За окном мокрый солончак, даже не о чем написать. Говорят, то, как только дорога пойдет в гору, откроются очень красивые виды. Помнишь, Эдди рассказывал, что актеры, прирожденные бродяги, и что как только ты попадаешь в шоу-бизнес, сразу начинаешь кочевать по всей стране, только бы получить работу. Вот теперь это про меня. Я начала выступать в отеле «Мейпс» в Рено, потом поехала в Эльранчо в Лас-Вегасе, потом в Ранчо в Сиэтле, где успех был огромен, а потом танцевала в клубе «Кловер» в Портленде, так что мне удается посмотреть Америку. Везде, где бы мы ни были, люди горячо поддерживают войну собираются с духом и делают все, что от них зависит для приближения победы.